«Раскол». В конце правления Македонской династии произошел окончательный раскол христианской церкви на восточную православную и западную католическую. К этому времени западные и восточные церкви отличались друг от друга многими обрядами, языком богослужения и системой самого управления. На западе церковь управлялась епископами во главе с первым епископом Папой, одновременно римским епископом, а на востоке церковью правили патриархи во главе со столичным константинопольским патриархом. В 1054 году греческая Византийская Восточная Церковь была отлучена Папой Львом IX от Римской, в ответ на что Константинопольский Патриарх проклял Римскую Церковь вместе с Папой. Это проклятие было снято только в 1967 году. В середине XI века третья македонская династия была сменена четвертой династией комнинов. При них завершается процесс закрепощения свободного крестьянства. В XI веке подавляющая часть византийского крестьянства жила и трудилась не на своей земле, а на земле феодала, и платила ему оброк, страница 470-я. Были и рабы. Династия Комнинов продолжалась 200 лет, до середины XIII века. В XI веке в сфере философии и теологии энергично действовал Михаил Пселл и его ученик Иоанн Италл.